Thank you. Олег Данильченко. «Имперский вояж». Книга первая. «Из варяг в небо». Пролог. «Какая же она всё-таки красивая!» — с нежностью подумал лис. Вид пронзительно-голубой до да более знакомой планеты, безмятежно летящей в пространстве по своей неизменной орбите, навивал смешанные чувства. Десять лет. Десять очень долгих лет он искал дорогу домой. Нашел. А что дальше? В течение этих самых десяти лет задумываться над этим было просто некогда. Главное было выжить. Всё, что он делал, всё через что прошёл, было подчинено только одной цели. Теперь эта цель достигнута, а та Мишанина чувств, которая бурлила внутри, по сути, являлась растерянностью. Вот он дом. Такой, казалось бы, родной, знакомый. Да только дом ли? Кому он нужен здесь? Кто он для тех людей, что живут на этой планете? Да никто. И никому конкретно он, Леонов Илья Сергеевич, тут не уперся. Его никто не ждёт, да и в списках живых он уж точно давно не значится. Это невероятное и фантастичное для любого землянина путешествие – Длиною в 10 лет и несчётное количество световых подошло к концу. И вот теперь Илья стоял на обзорной палубе своего корабля в одиночестве, мучаясь в сомнениях. Воспоминания наплывали одно за другим, как в калейдоскопе.